Глава 42. 1 июня, 6 часов 22 минуты. Йеллоустоунский национальный парк. Пейнтер вырвался из темноты на свет. Он не знал, как относиться к заявлениям Рафаэля. Что это было? Великие иллюзии? Ложь? Бред сумасшедшего или истина? Сейчас главным было ликвидировать опасность, которая оставалась под землей. Разговаривая с умирающим французом, Пейнтер поглядывал в сторону пещеры, Там уже не осталось ничего, ни тел, ни храма. Камень превращался в песок, песок — в пыль. Увиденное разрушило фундаментальные представления Пейнтера об устройстве Вселенной, наполнило его бесконечным ужасом. Всего в нескольких шагах от него бушевала буря чистой энтропии, где порядок становился хаосом, а понятие «твердости» не имело никакого смысла. Нано-гнездо необходимо было уничтожить — зато короткое время, что Пейнтер провел под землей, безлюдный бассейн сказочной страны превратился в место бурной активности. Над долиной кружили вертолеты, спешащие забрать всех, кто здесь находился. Существовала последняя надежда остановить разрастающуюся раковую опухоль, не дать ей прожрать себе дорогу вглубь земли до вулканической кальдеры. И эта надежда висела на волоске. Удар нужно было нанести, пока на гнездо оставалось еще относительно небольшим, ограниченным. Пейнтер быстро направился к тому месту, где работали Чун и Ковальски. Похоже, у них все было уже готово. Проходя мимо одного из вертолетов, Пейнтер увидел в кабине Кай и Джордана, сидящих рядом с Хэнком. Кай обернулась и помахала рукой, однако все внимание Джордана было приковано только к ней. Нагнувшись, пожилой профессор принял из рук майора Райана завернутого в одеяло кауча. Он осторожно уложил собаку себе на колени, чтобы не задеть перебитую лапу. Райан настоял на том, чтобы санитары сперва занялись каучем, и лишь после обработали его собственные раны. Оторвавшись от земли, вертолет с ревом взмыл воздух, поднимая несущим винтом вихрь. Пейнтер подошел к ковальски и геологу. — Все готово? — спросил он. — Кажется, дело сделано. Ковальский сидел на земле, подобрав под себя ноги. Перед ним лежал моток детонационного шнура, просунутого сквозь кубики пластида. — Это все равно, что нанизывать на нитку попкорн. — Можешь быть уверен, я никогда не приду к тебе в гости на Рождество. Великан пожал плечами. — Да с Рождеством все в порядке. Вот на День Независимости люди почему-то пугаются. Пейнтер прекрасно себе это представил. Ковальский и фейерверк — сочетание поистине страшное. Геолог остановился перед десятифутовым гейзеритом под названием «Вратарская перчатка». Он расстелил на подтеках Туфа топографические карты, а также результаты исследований долины, полученные с помощью сканирующего радара. «Этот столб — лучшее место», — уверенно заявил Чун. «Сканирующий радар показывает, что в этой точке ближе всего до затычки, закрывающей геотермальный канал. Если ее удалить, перегретый котел, зажатый глубоко под землей — с ревом вырвется на свободу, подобно пробудившемуся дракону. Эта мысль пришла в голову Пейнтеру, однако воплотили ее в жизнь Чун и Ковальски. Геолог описал, как под воздействием двух подземных сил вулканические извержения из глубинных недр и гидротермические взрывы у самой поверхности родился Елоустоун. Для уничтожения разрастающейся раковой опухоли требовалась высокая температура. Однако о вулканическом извержении здесь не могло быть и речи, так что оставалось только испробовать гидротермический взрыв. Пейнтер предложил вызвать неглубокий сверхгорячий взрыв, чтобы испепелить нано-гнездо, прежде чем оно успеет пробить дорогу до магматической камеры, расположенной в шести милях под землей. Хотя существовала некоторая опасность того, что гидротермический взрыв потревожит магматическую камеру, это было гораздо лучше, чем вообще ничего не предпринимать позволяя нано-гнезду беспрепятственно прогрызать себе путь вниз. Но как вызвать гидротермический взрыв? Ну хорошо, принимаемся за работу. Поднявшись с земли, Ковальский подхватил свой громоздкий моток взрывчатки и направился к геологу. Тот приставил две стремянки к крутой стенке микровулкана. Они вдвоем поднялись наверх, где из небольшого отверстия валил пар. Это отверстие было как раз таким, чтобы в него пролезал кубик пластида. Лежа животами на стремянках, Ковальский и Чун стали скармливать нанизанную на детонационный шнур С4 в жерло конуса по одному кубику, опуская взрывчатку как можно ближе к скале, закупорившей гидротермический канал. Геолог предварительно рассчитал, какое количество пластида потребуется, чтобы разрушить затычку. Ковальский считал его оценку заниженной. В кои-то веки Пейнтер склонен был с ним согласиться обрушиться всей силой и возвращаться домой. — Этого будет достаточно, — сказал Чун, сидя верхом на вратарской перчатке. Оба спустились со стремянок. Ковальский потер руки в радостном предвкушении. Посмотрим, как сработает клизма из пластида. Пейнтер взглянул на великана. На самом деле это описание как нельзя лучше подходило к взрыву, призванному удалить каменный запор. Все втроем они поспешили к последнему вертолету, остававшемуся в долине. Двигатели были прогреты, винты уже вращались. Как только Пейнтер и его спутники поднялись на борт и пристегнули ремни, вертолет поднялся в воздух. Летчик не жалел горючего, долина быстро уменьшалась внизу. — Этого достаточно, — сказал Пейнтер летчику по переговорному устройству. Вертолет начал описывать медленный круг, и Пейнтер показал ковальски поднятые большие пальцы. Великан уже держал в руках передатчик. Хищно усмехнувшись, он нажал на кнопку. Поскольку вертолет находился высоко в воздухе, а заряды были упрятаны под землей, взрыв показался отдаленным раскатом грома. Пентер нетерпеливо посмотрел вниз. Вратарская перчатка продолжала стоять, как ни в чем не бывало. Лишь струя пара, поднимающаяся из конуса, стала сильнее, Полный провал, — пробормотал Ковальский, — а я ожидал. В это мгновение вся долина внизу словно взорвалась. Она раскололась пополам, будто разбитая тарелка, и в воздух полетели каменные глыбы размером с автобус вдвое выше скал, окружавших бассейн. Падая на заросшие лесом склоны, эти глыбы пропахивали огромные борозды, В то же время вверх взметнулась струя кипящей воды, образуя фонтан двадцать футов поперечнике выстреливающий на высоту тысячи футов. Вот это получилась клизма. Одобрительно воскликнул Ковальский. Вертолет резко дернулся в сторону. Летчик испугался, что его застигнет этот ураган из камней, воды и пара. Чун с удовлетворением наблюдал за происходящим. — Такой температуры определенно хватит для уничтожения наногнезда. И все же оставался другой вопрос, а что, если этот взрыв подтолкнул как раз то, чего все опасались? Все затаили дыхание. Вертолет кружил над долиной, поднимаясь все выше и выше. Кипящий фонтан продолжал бить вверх, однако его сила постепенно начинала ослабевать. И не было никаких признаков выплескивающейся на поверхность лавы. Примерно через минуту геолог вздохнул с облегчением – — Похоже, все в порядке. Вертолет развернулся и полетел прочь. С высоты птичьего полета Пейнтер окинул взглядом всю Елоустонскую кальдеру. По всей долине в воздух били струи воды, окутанные спиралями пара. — Господи, это же гейзеры! — воскликнул пораженный Чун. — Все до одного гейзера ожили! Вертолет летел над этим захватывающим зрелищем, а Пейнтер... Смотрел на волшебную пляску воды, на краски тысяч радуг, зачарованный этим чудом природы во всей его неповторимой естественной красоте. Прижавшись лицом к иллюминатору, Ковальский упивался происходящим. — В следующий раз надо будет заложить побольше пластида.